Разбитая дождями, изрытая воронками от авиабомб дорога, это только на картах называлось шоссе. Между тем, она была одной из основных магистралей, соединяющих столицу с Можайской линией обороны. Линия эта была задумана летом 1941 года как важный стратегический рубеж на случай прорыва немцами в этом направлении. Созданная для прикрытия западного участка, эта линия тянулась более чем на 200 километров, охватывая полуокружность от Волоколамского шоссе на севере до слияния угры сокои на юге. По плану Можайской линия обороны должна была включать в себя три полосы обороны, одну главную и две тыловые, отстоящие друг от друга на расстоянии 40-60 километров. Передовой рубеж был намечен на линии рекалама волоколамск бородино ильинская детчина калуга Тогда же, летом, было начато строительство оборонительной линии. Однако к середине осени успели подготовить только часть укреплений. Попросту не хватало человеческих рук. Ведь наступление фашистов было беспощадно стремительным. Танки вермахта замкнули окружение советских войск под Вязьмой, одновременно выйдя на шоссе к Москве, проходящее через Юхнов, Ильинское и Малоярославец. На столицу уже шел 20 шагом парадный 57-й немецкий моторизированный корпус в составе 200 танков и 50 тысяч солдат и офицеров. Понимая, что немцы рано или поздно все-таки выйдут на Ильинский боевой участок, Части Красной Армии вместе с местным населением сооружали оборону на восточных берегах рек Лужа и Выпрейка. Здесь возводились доты, в том числе и для стрельбы из орудий, рылись траншеи, ставились противотанковые ежи, тянулись сотни метров колючей проволоки. Именно здесь и предстояло застолбить главную преграду для передовых частей вермахта на пути к Москве. Колонна машин с курсантами-артиллеристами остановилась у железнодорожного переезда. Регулировщица, немолодая подтянутая женщина в потертой телогрейке, долго вглядывалась в лица курсантов, потом сунула за пазуху флажок, отвернулась и словно ненароком смахнула непрошенную слезу. Приближающийся поезд, громко свистнув, обдал первую полуторку густым облаком пара. Курсанты, как завороженные, уставились на длинную череду вагонов. Когда же шлагбаум подняли, навстречу через переезд хлынула толпа беженцев. Женщины, дети, старики надеялись укрыться от наступающей по пятам смерти. А курсанты, вчерашние мальчишки, Двигались навстречу этой самой смерти, будто прикрывая своими спинами тех, кто оказался в эту минуту на этом переезде. Они встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы понять и запомнить, это есть та самая родина, которую надо защищать от натиска врага. Людское море бесконечным потоком перетекало через железную дорогу. Курсанты, притихнув, смотрели на несчастных и испуганных людей, невольно сравнивая их с теми, что остались у ворот училища. Неужели их родным уготована та же участь? Уже несколько часов колонна двигалась в сторону Малоярославца. Дорога понемногу пустела, и беженцы встречались реже. Зато то и дело гремели попутные полуторки, сворачивающие к возводимым оборонительным заграждениям по обеим сторонам дороги. Вдалеке едва были различимы пестрые фигурки людей, работающих лопатами и кирками. Там днем и ночью сооружались глубокие в два-три человеческих роста противотанковые рвы. Растревоженные придорожные города и села – все это пока еще считалось тылом, передовая была там, куда ехали сейчас артиллеристы. Мигом улетучились дорожная тоска и непонятная тревога. Как только курсанты-мальчишки громко рассмеялись и хором грянули «По долинам и по взгориям шла дивизия вперед», Во второй машине тут же подхватили, чтобы с боем взять приморье белой армии оплот. И лихо присвистнули в следующей полуторке. Как по команде, передался по цепочке четкий ритм песни, чувствовалась отличная строевая подготовка артиллеристов. Вся колонна будто перестроилась и двигалась в такт маршу, а кто не пел, тот ритмично барабанил по лавкам. И так случилось, что песня сбила нервную дрожь и напряжение. На всех подействовала как животворный источник в пустыне. Курсанты сразу воспряли духом и почувствовали себя бодрее с такой настоящей злостью перед сражением. Даже ребятам в закрытом автобусе под самую крышу забитым снарядами передался всеобщий боевой азарт. Андрей Ткаченко вдруг толкнул в бок Славика Никитина. Повезло Сашке Лаврову. Уже сегодня будет Фрица бить. Все, кто был в салоне автобуса, обернулись на его голос. Славик не растерялся. Ну и ладно. Он сегодня, а мы завтра. Как же мы их завтра бить будем, если Сашка с передовым отрядом их будет сдерживать? Вот всегда ему везет. Да, Митька? Шемякин ничего не ответил. Молча отвернулся к окну. Ему будто не хватало свежего воздуха. Скорее бы на свободу, в поле, на позиции. Там жизнь измеряется расстоянием до цели, а не узким проходом между ящиками. Не замечал разговора только курсант Леха Богатов. Пристроившись в дальнем углу, на краешке сиденья он что-то сосредоточенно записывал в небольшой блокнот. Давно наблюдавший за Богатовым здоровяк Шипилов, громко обратился к Лехе. «Что?» «Опять стихи пишешь?» Многие вроде знали, что есть среди них такое явление, как доморощенный поэт Богатов. Даже не скрывали уважения к необычному курсанту, гордились, что именно у них есть такой самородок. «Опять!» — буркнул Богатов, не поднимая головы. Но Шипилов не собирался отставать. Он подмигнул товарищем и подсел к Лехе поближе. «А про любовь у тебя есть? Нет? Жалко. Тогда почитай что-нибудь. Про природу, например». Леха с досадой оторвался от письма. Не любил он, когда ему мешают. Но тут дело такое, ребята просят. Он отложил блокнот, распрямился, начал читать, немного распевая слова. «Я думал, как трудно живется на свете!» «Из боли и крика рождаются дети, В надрыве взрослеют, пытаясь взлететь? Зачем? Что потом умереть?» В салоне автобуса наступила тишина. Ребята, поначалу с любопытством ожидавшие интересного зрелища, с первых же строк Лехиного стихотворения были поражены ясной и глубокой мыслью и, словно по команде, погрузились в себя, замолчали в раздумье. Алёха тем временем продолжал: вот в это не верю, в рождении есть цель, в твоем и моем, в приоткрытую дверь шагнуть мы должны широко, не боясь, за руки отцов не держась. Руки отцов? Деддомовские такие, как Сашка Лавров или рано осиротевшие, как Славик, так и не узнали, что это такое. Ничего подобного не было в их жизни, оставалась только эта чужая красивая метафора. Видя, что его слушают и понимают, Богатов тоже привстал с места. «А если придется столкнуться с врагом...» «Пред ним до небес поднимусь я с мечом, как всадник кровавый, взлетая в огне. Не зря я рожден здесь, в советской стране». Последние его слова слились жутким воем, неожиданно раздавшимся над головами. Вокруг все зарокотало, мощная струя ударила по шоссе, взметая фонтаны земли и асфальтной крошки. Курсанты кинулись к окнам автобуса. Передняя машина колонны, резко вильнув, встала, как вкопанная. Вторая полуторка успела увернуться от головной и, зависнув страшном крене, перегородила дорогу остальным машинам. Затормозил автобус. Захлопали дверцы грузовиков, из кабин повыскакивали командиры и замахали руками, отдавая команды. Ошалевшие курсанты посыпались из кузовов, толкаясь и сбивая друг друга с ног, бегом кинулись в придорожный кувет. Истошно кричал лейтенант Алешкин, перекрывая вой самолетов и грохот пулеметных очередей. «Воздух! Все к машинам! Все с дороги! В лес!» Митя, как завороженный, смотрел на происходящее. Вот он, настоящий бой с настоящим врагом, о котором они так мечтали и который ждали, завидуя Сашке и передовому отряду. Но разве так все должно было начаться? В небе кружили мессеры, Митя знал их по учебным картинкам. Вот они, самолеты с длинными тощими крыльями и плоским фюзеляжем. Их так и называли «худыми». Они пикировали на колонну, поливая ее длинными очередями. Еще одна такая молниеносная дорожка пробежала по шоссе в двух шагах от замершего на дороге автобуса. Другая очередь ударила немного впереди – Прошив тент безлюдные уже полуторки, брезент вспыхнул и, трепеща на ветру, стал расползаться прямо на глазах. «Чего сидите? А ну быстро наружу!» В проеме распахнутой двери показался встревоженный Алешкин. «Бегом в лес!» Курсанты, опомнившись, кинулись к выходу, цепляясь за ящики и толкаясь в узком проходе. В этот момент пулеметная очередь прорезала крышу автобуса. Раздался страшный грохот, металлический скрежет и звон разбитого стекла. По счастью, никого не зацепило. И без того тесное пространство стало наполняться дымом. Поврежденные деревянные ящики со снарядами, прошитые раскаленным свинцом, начали тлеть. Колонна машин, застегнутая врасплох, сбилась в кучу возле загородивших проезд головных полуторок. Около них метались растерянные курсанты. Самые отчаянные пытались стрелять в воздух из своих трех линеек, но командиры, размахивая руками, гнали их к обочине. Там было спасение. Немецкие самолеты продолжали безнаказанно прошивать свинцовыми строчками шоссе, поражая такие удобные в своей неподвижности мишени. Полыхнувшая минуту назад полуторка разгоралась багровым, бушующим на ветру пламенем. Огонь уже охватывал кузов, в котором были сложены ящики со снарядами. Глядя на все это, Митя замер от страха, ожидая, чем все закончится. Из оцепенения его вывел раздавшийся совсем рядом голос лейтенанта Мусеридзе. «Курсанты, слушай мою команду! Спасай снаряды!» И первым кинулся к горящей машине. За ним, увлекаемые страхом и азартом боя, кинулись остальные. Митя, ни минуты не колеблясь, бросился вместе со всеми. За долю секунды перед его глазами возник образ полковника Стрельбицкого и его слова. «Цель остается непораженной и продолжает двигаться на Москву». Эти снаряды нужно спасти во что бы то ни стало. Митя обогнал лейтенанта Мусеридзы первым запрыгнул в кузов и схватил уже горящий ящик. «А ну, принимай!» Чьи-то руки тут же выхватили у него груз. Митя не разобрал, кто это был. Он уже тянулся к следующему ящику. В этот момент кто-то из курсантов запрыгнул в кабину. Окутанная дымом машина должна была вот-вот вспыхнуть. После этого огонь без труда перекинулся бы на всю колонну. Но смельчак оказался проворнее огня. Запустив заглохший мотор, курсант Каченко выскочил на подножку и, крутя баранку одной рукой, стал протискиваться между головной машиной и неровной обочиной. Полуторка медленно поползла на открытый участок дороги, оставляя позади своих обреченных собратьев. В этот момент Митя скинул в руки Мусеридзе последний ящик со снарядами и перевалился через дымящийся борт. Машина вспыхнула в следующее же мгновение. Рванул бензобак. Огненный факел покатился по дороге, потом содрогнулся всем кузовом и с громким треском завалился в кювет. «Ткач!» — спасать товарища. Кинулись сразу несколько рук. В огненном аду уже не было места живому человеку. Он вылез из кювета в стороне от пожара. Чумазой в разудранной гимнастерке, улыбающейся белозубой улыбкой. Живой и здоровый курсант Ткаченко. Ну, чем не герой? Вот про кого надо складывать стихи. И только сейчас курсанты заметили, что среди них нет богатого. Не сговариваясь и недружно кинулись к автобусу. Железная махина уже получила увечья и стояла сейчас только на двух скатах, практически без стекол, с прошитой пулями крышей. Дверь была распахнута, по верхнему проему в небо тянулась тонкая струйка сизого дыма. Тлеющие ящики и здесь нужно было спасать. Митя первым заскочил внутрь и увидел лежащего в проходе Леху. Тот негромко стонал. Было понятно, что раненый Леха Богатов, подстреленный, пытался ползти по проходу салона. Но не хватало сил. Уходила кровь. Туманилось сознание. Он лежал, одной рукой держась за окровавленный живот, другой сжимая блокнот. В суете внезапного налета забыл его на сиденье, и когда все ребята уже выскочили на дорогу, вернулся за ним в автобус» но тут ударила новая пулеметная очередь. Богатова вынесли из автобуса и положили на обочине. «Перевязочный пакет, быстро!» Лейтенант Мусеридзе, не глядя, протянул руку и схватил протянутый ему спасительный маленький сверток. «Терпи, Богатов, терпи! Ты сильный, умный! Вон какие стихи пишешь сейчас, терпи!» «Как глупо-то вышло, товарищ лейтенант! Даже так и -та -та ехать не успел! Как все глупо! Теперь уж без меня!» Он стиснул зубы, на мгновение замер, словно ожидая команды, потом выдохнул и затих. Бинтовавший рану Мусеридзе, не сразу понял, что произошло, а когда увидел застывшие Лехи на глаза, бросил бинт и медленно поднялся с колен. «Возьмите его!» «И все в лес!» Короткий бой на шоссе уже закончился. Мессеры, истратив остатки боезапаса, сделали последний заход и исчезли в затянутом серыми облаками небе. Богатого вынесли из автобуса и положили на обочине.